здравствуйте мы вновь продолжаем наш путь и мы еще не растерялись это радует итак, чему уже мы с вами научились мы научились управлять будущим грамотно, экологично, чисто мы научились взаимодействовать с этой высшей силой судьбы которая откликается на все наши желания мы научились и продолжаем учиться, я надеюсь, до сих пор тому, как понимать уроки судьбы, как воспринимать эту обратную связь от жизни, которая приходит к нам в виде различных проблем, обучая нас чему-то. Мы немножечко поняли, что являемся душой, и что все уроки, которые мы получаем на своем жизни на пути, это уроки души. Она учится. Также у нас была удивительная тема. Культуры чистой жизни. Мы учились тому, как накапливать чистую энергетику. И мы разбирали вот эту географию, географию нашего пути, где счастье, как к нему идти. Сегодня нас ожидает очень важная тема. Тема мужчин и женщин. Сегодня мы хотим понять, какова причина проблем между этими разными видами жизни, почему между нами все время происходят ссоры, почему мы все время не можем найти контакт, почему те различные рекомендации, которые дают самые различные авторы, почему они не срабатывают в нашей жизни. Итак, сегодня мы хотим понять глубинные принципы женской и мужской природы женской и мужской энергии. Как эта энергия действует? Как ее гармонизировать? Как правильно реализовать, раскрыть? Как правильно построить взаимоотношения? Но на самом деле, что я еще могу сказать? Мужчины и женщины. Тема тренинга «Мужчины и женщины». Очень много книг написано на эту тему самых разных, но в большинстве этих книг не учитывается самое важное, поэтому все советы, которые в них даются, они очень поверхностные и они в принципе не могут преодолеть этот изначальный конфликт, который есть между этими двумя природами, женской и мужской если мы не понимаем принципиального различия мужской и женской природы, мы никогда не научимся строить гармонию между ними. Итак, сейчас мы будем говорить о самых принципиальных вещах. Мужчины и женщины — это совершенно разные существа. И вот это нужно очень хорошо понять, потому что... Основа всех конфликтов, всех ссор состоит в том, что мы хотим, чтобы другая половина была такой же, как я. Мы требуем того, что важно для меня. Не понимая различия, есть разные структуры внутри нас. А, структура физического тела, а, она образуется вот этими чувствами. Я сейчас в самом общем случае нарисую это. Чувства. Ой, ну ладно. Это я сделал. Есть структура разума. Вот. И между... Э, это более тонкий план личности. Это самый такой грубый план. Это намного более тонкий. Но между этими двумя планами... Э, Есть еще одна структура в нашей личности. Эта структура на санскрите называется манас. Манас – это значит ум. Вот. Ум. Так вот, мужчины и женщины различаются Тем, где у них находится ум. Обратите внимание, у всех есть ум? Первое, что я хочу торжественно провозгласить. И даже разум есть у всех, у женщин тоже есть ум. Но различие в том, где находится ум. Ум у женщины, он очень тесно связан с чувствами, то есть он очень близок к чувствам. Такая сцепка. У мужчины ум, он сцеплен с разумом больше. То есть в строении женской личности есть вот этот зазор между умом и разумом, а у мужчин есть зазор между умом и чувствами. Вот, и вот отсюда все начинается. Первое, что мы с вами должны сказать, что мужчины, в силу вот этой связки, они живут идеями, это мужчина здесь у нас, вы простите меня, я понимаю, что ассоциации разные могут возникнуть, но тем не менее, это мужчина а это женщина. А мужчины живут идеями, мыслями, им нужно мыслить, рассуждать, А женщины чем живут? Эмоциями. Потому что ум связан с чувствами. На самом деле, вот, что я хочу подчеркнуть, что такое ум? Ум, ну, как бы это некая такая оперативная память, что ли, где вот все обрабатывается. Да, так вот в самом общем случае нужно сказать. Поэтому здесь вот обрабатывается все рядом с разумом. Поэтому больше идей, мыслей разных. А здесь все обрабатывается ближе к чувствам, поэтому больше эмоций, вот этой энергия эмоций больше. А в связи с тем, что ум мужчины немножечко оторван от чувств, мужчины очень любят одиночество. А что любят женщины? Что любят женщины? Они любят общаться, взаимоотношения, мир взаимоотношений. Вот то, что мы сразу с вами видим, такое различие. А мужчина, когда его ум попадает в стрессовую ситуацию, то есть в какой-то вот переизбыток информации, что он делает? Он уходит в себя. Потому что, чтобы это все освоить, ему нужно сосредоточиться здесь, понимаете, отключиться полностью от среды. А женщина, когда ее ум переполнен, а ее ум переполнен на самом деле сильнее, чем у мужчины, потому что чувство ближе к уму, что она начинает делать? Она начинает говорить чтобы все это выкинуть через речь. Мужчина замолкает, женщина начинает говорить. Вот отсюда все и начинается. Потому что представьте ситуацию. Мужчина целый день работал, и у него там все это переполнено уже, вот это напряжение, усилия какие-то. Вот, она тоже работала, у нее тоже все переполнено. Даже если она не работала, у нее все переполнено. Потому что чувств очень много. Итак, он приходит домой, и чтобы... Его первая потребность... Тишина. Немножко сосредоточиться на себе наконец. А ее потребность в этот момент... Говорить, говорить, говорить... Вот. Мне один семейный человек, у которого очень хорошая семья, он поделился своим секретом гармоничной семейной жизни. Послушайте его, пожалуйста. Он сказал такой секрет. Он очень простой, но если просто кто-то будет следовать ему, он сразу обнаружит фантастические результаты. Итак, когда мужчина приходит домой, и жена начинает говорить, нужно 20 минут терпеть. Потому что если не будете терпеть 20 минут, то придется терпеть всю жизнь. Через 20 минут она просто спустит всю эту энергию, которая в уме была вот через речь. Понимаете? Ей ничего советовать не нужно в эти моменты. Потому что она не живет на уровне советов. Ей вообще вот этой реальности нет у нее. Ей нужно сочувствие просто. Ей просто нужно, чтобы ее слушали, внимательно на нее смотрели, обнимали и все. Ни одного попробуйте, это обращение к мужчинам, ни одного совета не давайте. Но Просто проявите эмоциональный контакт. Через 20 минут ни одной проблемы не останется. Все приходит в равновесие внутри. Вот это секрет счастливой семейной жизни, но хочу сделать пометку для мужчин. А, соответственно, секрет счастливой семейной жизни для женщин, когда он приходит с работы, что нужно делать? Терпеть. И ничего не говорить. 20 минут. Через 20 минут у него там все соберется потихонечку. Он там уже как-то готов наружу теперь выйти. Вот все остальное. Итак, это вот такой... Пример того, как строить более гармоничные взаимоотношения. Поэтому, обобщая это, мы с вами должны сказать, женщинам нужно стремиться уважать его одиночество. Там он собирается как личность. А мужчинам нужно уважать то, что ей нужны эмоции и взаимоотношения. В этом она собирается как личность. Вот это две разные точки сборки внутренней гармонии. И пока мы с вами это не поймем и не будем уважать вот этот вот процесс его особенности в другом, нам будет очень сложно строить гармоничные отношения. Далее. Когда вы общаетесь, он живет идеями. Для него важно, потому что идеи возникают в разуме. Кстати говоря, Если у мужчины нету миссии, то у него нет, на самом деле, мужских качеств. Мужчина проявляет себя вот на этом уровне. У него должна быть какая-то идея, ради которой он живет. Вот поэтому в России почти все мужчины в момент перестройки они спились. Почему? Потому что, что такое перестройка? были одна система ценностей, вот эта социалистическая, все рухнуло в несколько месяцев. Ценностей вообще нет. Зачем работать, зачем жить, зачем с семьей заниматься? Нет ценностной основы идеологической. И мужчины они просто стали спиваться. Понимаете, вот в чем идея это? Если у мужчины нет этой среды, ради чего он живет, вот на уровне мысли, идеи, смысла, то его нет как личности. И они стали исчезать как вид. Но женщины, обратите внимание, они выжили. Они пошли в бизнес, они пошли зарабатывать, потому что у них все проще. Чувства говорят, детей нужно кормить. Какая разница, есть это или нету? Детей нужно кормить. И вот они, смотрите, женщины, они пошли вверх. Они стали, вот эта динамика появилась. Итак, очень важно это понимать просто в семейных отношениях. Очень важно дать своему партнеру, мужчине, вот эту возможность быть миссионером где-то. И важно поддерживать это. Понимаете? Поддерживать. Вот, его какие-то там, чем бизнесом занимается, политикой. Ему нужно это делать, для того, чтобы личностью был. А женщина сегодня обвиняет, куда пошел. Да это его природа, куда-нибудь пойти. Он реализует себя в этом. И если вы будете это поддерживать... Я хочу вам сказать, он будет с такой радостью к вам возвращаться потом. А вот если не будете поддерживать, он все равно будет уходить. Но возвращаться уже будет с неохотой. И в конце концов перестанет возвращаться. Если вы мужчине не даете вот это пространство свободы, миссию, идею, смысл, ради чего он живет, то мужчины рядом с вами не будет. Будет тот, кого вы должны будете опекать, а не он вас будет опекать. Он исчезает как личность, как сила, как энергия просто. Итак, когда мы строим взаимоотношения друг с другом, сейчас немножко говорим о мужчинах, очень важно дать ему право принимать решение самому. Поэтому, если женщине нужно, чтобы был вбит гвоздь, где-то там, где ей очень нужно, Самое плохое, что она может сделать, найти этот гвоздь, взять молоток, прийти к нему, взять его за рукав, подвести к этому месту, сказать, вот сюда вбей этот гвоздь вот этим молотком сейчас. Вы лишили его полностью самому продумать процесс. Поэтому это означает, что, скорее всего, он этим молотком ударит в какому-то другому месту. Потому что личность, она начинает противостоять этому. Просто это мужчине нужно додуматься самому. Какая правильная стратегия? Это просто стать слабой и сказать ему, мне очень нужно повесить этот предмет, и я не знаю, как это сделать, пожалуйста, мне помоги. Пусть он сам выберет молоток, пусть он сам выберет гвоздь, И сам додумается, в каком месте это нужно вбить, советуюсь с ней. То есть очень важно в отношениях с мужчиной подчеркивать его самостоятельность. Это чрезвычайно важно. Так, это еще одна рекомендация. Идем дальше. Я хочу вам сказать, мы переходим к женщинам. Да. Что женщины должны скандалить. И мужчинам нужно это понимать, скандалить, должны скандалить. Успокойтесь, пожалуйста. Потому что ум все время переполняется чувствами, Там, понимаете, вот набирается постоянно. Скандал – это значит, нужно спустить это все, это ее потребность – просто вот освободиться от этого. Потому что у мужчины это перерабатывается здесь. Вот. А у женщин, ну, немножко не дотягивает. Поэтому нужно поскандалить. Очень важно, чтобы мужчины это понимали. А, мне на одном тренинге одна женщина рассказала один такой просто классический случай. Тоже он в процессе тренинга случился. А, значит, там были выходные у нас такие. И они на выходных с мужем договорились куда-то поехать в воскресенье рано утром. А, ну, в общем, она одевается, как обычно, он на нее смотрит и говорит, я пойду машину пока прогрею. Она говорит, да, я через 15 минут выхожу. Он берет сына, а, и они выходят там. В общем, она выходит, ну, может быть, на пару минут она опоздала. Выходит из подъезда, машины нет. Мужа, сына тоже нет. Она достает сотовый телефон, Набирает, он отвечает «да», и вдруг соображает. То есть он забыл просто, что, что он должен был ждать. И они когда с сыном поехали, что-то что там началось. Ну, идеями живут. Не эмоциями – идеями, не взаимоотношениями – идеями. Это не то, что они пытаются вас оскорбить, но просто вот такой перекос есть некоторые. В общем, короче, он соображает, что он что-то явно не то сделал, похоже, и они резко там разворачиваются и возвращаются минут через 15. Она не говорит ни слова, просто молча поворачивается и идет. И он понимает, нужно следовать. В общем, они поднимаются по лестнице площадке, она открывает дверь молча, то есть спина очень такая выразительная. Вот он понимает, нужно просто починиться. Заходит в квартиру, он заходит вслед, след, они закрывают дверь, и она начинает орать на него. В течение 10 минут, вспоминая все, что только угодно. Рассказ женщины реальный совершенно. Через 10, 10 минут он молчит, ни слова не говорит. Через 10 минут, видишь, что она немножко так начинает уже успокаиваться, он смотрит на нее и говорит ей, немножко даже так грубовато, все сказала?» Я спросил эту женщину, вот когда он вас спросил так немножко даже вот грубо, то есть, что вы испытали, она мне ответила, когда он меня так спросил, я заглянула вовнутрь себя и поняла, что все сказала. <реклама> то есть, понимаете, все выкинуто вот через речь, все это напряжение внутреннее. После этого он ей говорит, «Тогда поехали» разворачивается и идет, и она понимает, нужно следовать. <свят> вот это идеальная модель взаимоотношения мужчины и женщины.. Если мужчина начинает скандалить с женщиной, Он теряет свой авторитет в ее глазах сразу. Она понимает, такой же, как и я. Никакого отличия нету. Но если он просто спокойно ее слушает, она понимает, есть какая-то сила. Давайте это понимать очень хорошо, вот так это просто устроено. Вот в связи с этим, кстати говоря, хочу вам пояснить такой очень важный момент, что женщина в мужчине ищет именно вот эту защиту от своих чувств. Ее чувства очень активные, они очень сильно атакуют ее ум, вот этими разными впечатлениями. Кстати говоря, именно поэтому женщинам нужно все время сладкое с собой носить, потому что сладкое оно расслабляет ум. Это просто нужно как правило жизни. Тут все время переполняется все, и в мужчине она ищет защиту именно вот от этого переполнения. И это ответственность мужчины перед женщиной, защитить ее от ее собственного ума, и иногда он должен это делать даже немножко в жесткой манере. Как это, может быть, не а, странно кому-то сейчас покажется. Что такое жесткая манера? Послушайте реальную историю. <как> <как> Мне рассказала ее одна женщина. Она рассказывала о своей подруге. Ее подруга лет восемь назад вышла замуж. Замуж за человека, который за ней несколько лет ходил. Просто вот все делал для нее, лишь бы получить ее внимание. И она все время к нему как-то так немножко относилась. Вот. И ее подруги ей говорили, как ты вообще к нему так относишься, посмотри, просто где ты такого мужчину можешь найти, он просто все для тебя готов сделать. И она, тем не менее, сохраняла вот такое вот немножко пренебрежительное к нему отношение могла как-то уколоть его при других, там как-то пренебрегать им и все остальное, а он просто ходил вокруг нее. В общем, в итоге она все-таки выходит за него замуж, и а, 6 лет у них был брак, и на протяжении этих 6 лет продолжалась вся эта же самая ситуация. Причем вот это ее недовольство им все больше и больше росло, а он все больше и больше для нее стремился сделать. В конце концов, они разводятся. И спустя год... После этого развода, в одном очень таком доверительном разговоре вот со своей подругой, эта женщина, она сказала такую фразу, когда они снова вернулись к этой теме, вот то, что семья распалась, она сказала, хоть бы раз на меня наорал. Вот очень важно понять, что если мужчина не дает вот эту некую силу, решительность, то женщина чувствует себя незащищенной рядом с ним. Если мужчина только служит женщине, то ей еще хуже становится, потому что она понимает, меня никто от моих чувств не защищает, он только выполняет мои желания. Женщина ищет это прибежище, чтобы кто-то принял за нее решение, эту силу, опору, кто-то спас ее от этих вот противоречий, которые здесь копятся. Это очень важно понять мужчинам и это очень важно понять женщинам. Понять женщинам – это означает принимать авторитет мужчины и его силу. И не только принимать, но и воспитывать в нем эту силу. Потому что на самом деле это ответственность женщины также. Каким будет мужчина рядом с ней? Если она проявляет характер, то, что называется, то есть подавляет его гордость, его независимость, то тем самым она разрушает его на очень глубоком плане. Если она хочет, чтобы эти отношения были такими, что он принял за нее полную ответственность, на всех планах, материальном, эмоциональном, то нужно воспитывать его как сильную личность. Что такое воспитывать? Воспитывать это означает говорить ему о его сильных качествах характера. Просто поддерживать эту его самооценку. Это свойство мужской энергетики, это солнечная энергетика. Мы с вами на первой встрече это говорили. И солнце, что оно делает, оно сияет и ему требуется внимание, оно экспансирует себя вовне, оно хочет проявить себя в чем-то, в каком-то деле, в какой-то миссии. И солнце очень важно получить это внимание, вот это свойство мужской энергии. Поэтому, если женщина это знает, и она просто вот поддерживает это, то мужчина начинает очень ценить такую женщину и никогда ее не оставит, потому что рядом с ней он чувствует себя личностью. Вот. Соответственно, женская энергия – это другая энергия. Это энергия такая гармонизирующая все, сглаживающая. Поэтому мужчине очень важно дать женщине просто впечатление и эмоциональную заботу. И помочь ей принять вот это какое-то зависимое положение. То есть стать лидером по-настоящему. Как? Это принять полную материальную ответственность за семью. То есть, иначе говоря, содержать семью. И это принять эмоциональную ответственность за женщину. То есть защищать ее ум от ее чувств, выслушивать ее буквально. Говорить с ней. Даже не говорить, а просто давать ей высказаться. Несколько моментов еще, может быть, обсудим сейчас в этой теме. Вот наша способность чего-то добиваться в жизни, она зависит от тонкой энергии внутренней, это называется шакти, энергия. И вот эта энергия способности влиять на жизнь у мужчин и женщин скапливается по-разному. Это некий очень принципиальный момент, я хотел бы это тоже подчеркнуть. Итак, у мужчины вот эта способность влиять на жизнь, вот это шакти. Шакти означает энергия, способность воздействовать, менять обстоятельства. Зависит от двух факторов в силу его строения. Первое, первый фактор называется… Давайте я уж нарисую это, потому мы об этом говорим. Итак, в случае мужчины внутренняя сила скапливается Тогда, когда он контролирует чувства. То есть, иначе говоря, поддерживает вот этот зазор, не позволяет чувствам влиять на него. Что такое контроль чувств? Это означает уметь принимать волевые решения и отказываться от чего-то, что уводит меня в сторону. Идти к цели быть сконцентрированным, контроль чувств, контроль внутренней энергии. Второе, что здесь нужно сказать, это ответственность. Ответственность означает покровительство. Когда я покровительствую, они просто живут так, как мне хочется. Если мужчина, у него в системе убеждений есть такой принцип «я живу так, как мне хочется», он будет терять свою внутреннюю силу, способность влиять вообще на жизнь. Потому что «живу, как мне хочется» — это означает, он вот здесь живет, на уровне чувств. Ответственность за других — это означает, я принимаю заботу за них. Вот это покровительство, я его оказываю. Мужчине чрезвычайно важно оказывать это покровительство, потому что это прямой способ проявления мужской энергетики. И чем больше он ее таким образом проявляет, тем больше ее внутри скапливается, она больше приходит. Это закон функционирования мужской энергии. Поэтому для мужчины чрезвычайно важно иметь эту концепцию в своем характере, покровительствовать другим, защищать семью, защищать, свою фирму защищать, свое государство защищать. То есть вот это покровительство. Итак, так скапливается мужская энергия. Как скапливается женская энергия, женская сила? Главным образом, за счет одного качества – целомудрия или верность. Я хочу, чтобы мы очень конкретно это поняли, о чем, собственно, идет речь. Итак, Давайте еще раз посмотрим на эту схему. Сила мужская скапливается тогда, когда мужчина поддерживает эту дистанцию между умом и чувствами. Контроль чувств и ответственность за других. Ответственность за других – это значит, я не живу на поводу собственных чувств, понимаете? Я действую для других, и тем самым я контролирую автоматически свои чувства. Сила женщины, сила того, что ее ум очень тесно связан с чувствами, вот сюда, в качестве объекта чувств, нужно впустить всего лишь одну личность – своего мужа. Вот это и есть целомудрие или верность. То есть жить его интересами и думать только о нем. Если женщина в своей голове имеет разные объекты, ее энергия просто рассеивается. Все. Она перестает ее накапливать. Вот основной принцип, это просто мистический принцип, как скапливается сила в случае мужской личности и женской личности. Это мистические принципы накопления энергии. Я хочу рассказать одну небольшую историю, которая описана в Махабхарате, сколько я помню в древнем таком тексте. Там описывается история одного йога — вишвамитры. Он сидел в лесу и занимался мистической йогой. Концентрировал свою внутреннюю энергию, накапливал ее. Вот. И он сидел под деревом, и на дереве сидела какая-то птица. И эта птица, она, ну, просто она живет естественными какими-то законами. В общем, из нее там что-то выпало и упало ему на сенечек. И он как-то почувствовал это и вышел из транса, поняв, что что-то у него тут упало ему сюда. И когда он понял, что ему упало, у него моментально родился этот внутренний гнев такой. И вот та мистическая сила, которую он накопил, она вошла в этот гнев, и гнев вырвался у него из третьего глаза в виде такого мистического огня. И через несколько секунд эта птица обугленная и упала вниз. А, ну, йог-мистик, сжег ее, в общем, взглядом. А, и в силу того, что он потерял контроль чувств, он не смог дальше сосредоточиться здесь, на мистической практике. Его чувства стали будоражить. Поэтому если мужчина подвержен гневу, нужно понять, что здесь теряется внутренняя сила. А, чувства его стали будоражить, и как он не пытался войти в медитацию, он, он не мог в нее войти. Он стал ходить, пытался как-то опять, и все у него не получалось, что-то вот этот разжегся этот огонь. В конце концов он понимает, что ничего невозможно сделать, и нервно начинает идти по такой узкой лесной тропинке. Идет какое-то время, выходит из леса, какое-то такое небольшое поселение, деревня, он идет в нее туда, все уже там все пробудилось, уже желание есть появилось, хотя он там... Несколько суток просто не ел в этом трансе полностью точный. Все чувства сразу распахнулись. Заходит в первый дом, стучится, ждет, когда ему откроет. Открывается дверь, выходит женщина. Он смотрит на нее и говорит, принеси мне поесть. Это обычай древней культуры, когда какой-то мистик такой, йог, отшельник, приходил, домохозяин должен был его накормить, это был долг домохозяина, и женщина говорит, Сейчас я обязательно это сделаю, но сейчас я кормлю своего мужа. Пожалуйста, подожди некоторое время. И тот, понимая, что это некий религиозный закон, которому она следует, он соглашается. Я подожду. Итак, он стоит, ждет. Минута, вторая, пятая, десятая, пятнадцатая, двадцатая, ее нету. Гнев опять начинает пробуждаться внутренним. И так как йог-мистик, который обладает очень большими, это называется ситхами, мистической силой, он накапливает это вот в йогическом трансе. В конце концов, он приходит, этот гнев просто взрывается внутри, и он достает браманический шнур и решает ее проклясть. Прочитать проклятие, просто проклятие за то, что она не отозвалась на, на его такое требование, просьбу. Итак, он начинает читать очень сильную мантру, заклинание, которое он знал. Читает и вдруг понимает, что шакти, энергия в эту мантру не входит. Еще раз читает, с еще большей концентрацией, опять понимает, что силы нету, мантра не работает. Еще концентрация, опять не работает. Еще больше концентрация, он понимает, что мантра не работает. В этот момент открывается дверь, выходит эта женщина, смотрит на него и говорит, «Ты хочешь меня проклясть? У тебя ничего не получится». «Потому что я всю жизнь служила своему мужу». Итак, вот эта история показывает нам, что вот эта способность влиять на жизнь и иметь эту полную защищенность от законов судьбы в каких-то неблагоприятных тенденциях возникает тогда, когда мы просто правильно действуем в жизни. Правильно засыпаем и встаем, едим правильную пищу, строим правильные взаимоотношения, в самом общем случае мы живем в соответствии с законами мироздания. Вот это дает все на самом деле, дает могущество, дает богатство, дает хорошее здоровье, хорошие взаимоотношения и так далее. Но тему богатства мы будем обсуждать завтра, как оно приходит, а сегодня я хотел бы остановиться. у вас вопросы, пожалуйста, что вы хотели бы уточнить, может быть? В нашей жизни практически вот получается, почти в жизни каждого человека, будь то мужчина или женщина, такой период, когда вот вокруг буквально нет противоположного пола, вот нет. Допустим, когда женщина еще это говорит, можно понять, но когда мужчина говорит, что да нет женщин, вокруг нет женщин. Вот э, с чем это связано? Почему так получается? Это, это вот в нашей дуальной, изобильной вселенной? Вот, э, это самое, вот. Но это продолжение, на самом деле, той темы, вот, которую мы уже обсуждаем. Мужчины говорят женщин нет, женщины говорят мужчин нет. Извините, пожалуйста, я скажу иначе. На самом деле, вот тот мужчина, который говорит, что нет женщин, вот когда он так говорит, это означает только одно, что его, как мужчины, нет. Знаете? А, и, соответственно, если женщина говорит, что мужчин нет, это означает только одно, что ее, как женщины, нет. А, а то, что женщин больше взял, это поэтому они не аплодируют. И я еще больше поясню, что имеется в виду. А, посмотрите внимательно на мир. Весь мир, он очень гармонично устроен. Например, видели ли вы где-нибудь птицу, которая не может создать семью? Знаете, сидит такая птица на ветке грустная и думает, ну где же эти мужчины все, куда они все разлетелись? Или сидит какая-то мужская особь и думает, да где вообще нормальные женщины, куда они все разлетелись? В принципе, таких проблем в мире живой природы нету. Там нету одиноких мужчин и женщин. Но в человеческом обществе мы сами встречаем это повсеместно. Почему? Потому что животные и птицы и рыбы и все остальные они живут в соответствии с законом, который им дан. Да, понимаете, есть вот эта биологическая программа. Но люди, у них большой потенциал свободы. Они начинают выдумывать. Вот выдумали, например, эмансипацию. Или мужчины выдумали, что они могут типа, вести себя, как хотят. Да какая разница, там, как она ко мне относится. Я тут живу, как хочу. И от этого все проблемы. Если возникает вопрос как создать семью и почему я не могу создать семью, мужчина я или женщина, то на самом деле ответ очень простой. Не нужно здесь ничего выдумывать. Для того, чтобы в мою жизнь пришла достойная женщина, сначала я должен стать достойным мужчиной. И вот когда вот эти мужские качества я освоил, это само собой проявятся эти отношения. И более того, Эта женщина, даже если у нее нет достаточной квалификации, она сама собой проявит свои лучшие женские качества. Разве это не так? Подумайте. Е женщины, дорогие, если какой-то мужчина по отношению к вам проявляет следующее. Он полностью принял материальную ответственность за семью. Он дает вам полную эмоциональную поддержку, что вы всегда знаете, что он готов откликнуться на ваши какие-то просьбы, вы всегда чувствуете себя за ним, как за каменной стеной. Какое чувство возникает в ответ? Благодарность и желание служить ему. Женщина автоматически становится женщиной вот в такой ситуации. И наоборот. Если э, женщина не может создать семью, то сценарий правильный только один. Не вовне искать кого-то, и требуя от кого-то, что он должен измениться, а самой стать женщиной, что это такое? Это означает э, развить вот эти качества, вот это целомудрие, вот эту верность, вот это желание служить одному мужчине, понимаете, и желание его вдохновлять, подчеркивая его достоинство. На самом деле, все то, что делает мужчине в мире – это заслуга женщины, это заслуга женщины, посмотрите, рядом с каждым А великим мужчиной всегда находилась какая-то женщина. Чуть-чуть за кадром, но всегда это есть. Нужно просто развивать женские качества, и тогда автоматически появится тот, кто будет мужчиной рядом с вами. Вот это ответ на ваш вопрос. Вот если встретились два человека. Один из них, или оба, может быть, немножечко не соответствует своему полу. То есть у женщины более логический ум и меньше чувств, а мужчина более эмоционален, то есть ближе к женскому типу. Как вот эта система работает, вот хотелось бы знать. А, давайте вот что поймем. Счастье, то есть, иначе говоря, удовлетворенность к мужчине приходит только тогда, когда он является мужчиной, И то же самое к женщине приходит лишь тогда, когда она является женщиной, и никак иначе. Понимаете? Вот это, это принцип, который нужно понять. Кто-то будет говорить, а у меня мужские качества какая-то женщине будет говорить, какой-то мужчина будет говорить, а у меня женские качества, я работать не хочу, пусть она работает, я буду дома сидеть. Счастья так не будет, дома вы будете сидеть. Вы добьетесь того, чего хотите, если у вас хорошая какая-то такая энергия есть. Но никакого удовлетворения от жизни вы испытывать не будете. И более того, семейные отношения, они все время будут разрушаться. Вот, потому что вы не своим делом занимаетесь. Еще раз, счастье. Счастье – это соответствие законам мироздания. Вселенские законы, они регулируют то, как действует мужская энергия. И точно так же, вселенские законы, они регулируют, как действует женская энергия. Если мы противостоим этим законам, будут проблемы. Вот первое, что я хочу сказать, отвечая на ваш вопрос. Простите меня, но вот так оно устроено. Нужно понять, как дойти вот до этого идеала. То есть вот наша реальная ситуация, как вы говорите, она не соответствует этим неким таким вот идеальным образом, что ли, да? Вот. Второе, что нам нужно понять, это как дойти туда. И в этом смысле вот я хочу рассказать один пример. По крайней мере, и, может быть, еще пару слов скажу на эту тему. <къем> Подошла одна женщина и сказала, все понятно, все очень красиво, хочется вам аплодировать. Но вы знаете, вот с молотком, я отдаю своему мужу молоток, а он мне говорит, "А, вернее, нет, я ему говорю, При прибей гвоздь. Он лежит на диване и говорит, неси молоток. Вы вот говорили, что он сам там все догадается, вдохновится и сам пригодится, он говорит, неси молоток. А все очень просто. Не нужно а, проблему решать, вот а, проблему с молотком решать. Нужно решать проблему взаимоотношений. Я говорю этой женщине, я говорю, да, и это будет продолжаться, потому что во всех остальных ситуациях жизни, то есть ваших отношений, вы не позволяете ему быть лидером. То есть вы стимулируете эту его вот эту позицию такую. И она смотрит на меня и говорит, да. Поэтому если женщина хочет, чтобы мужчина, он принял за нее ответственность и стал лидером, так она во всех сферах жизни должна ему это отдать. И я знаю, что большинство современных женщин скажут, никогда мы это делать не будем, потому что они будут нас эксплуатировать. У меня был очень интересный пример в одном городе. Шла программа, и... Шофер, который меня возил. Мы обычно еще в машину с программой брали одну женщину. Она у нее очень такое высокое положение в обществе. Вот. И мы как-то немножко даже так подружились, общались, то есть после программы она задала какие-то вопросы, и мы въехали и обсуждали. Вот. И в один день он ко мне заезжает и рассказывает, что вчера он, когда меня высадил, они поехали дальше, там зашел разговор о мужчинах и женщинах. И это было до темы здесь на тренинге. Вот. И он стал ей говорить, что, ну, в принципе, вот ситуация более идеальная, она такая, когда мужчина он лидер, а женщина, она как-то принимает его авторитет. И а, вот эта женщина, которая имеет очень высокое положение в обществе, причем она одинока, у нее нет мужа, у нее взрослый сын. Она просто в ярость пришла, когда а они друзья друг с другом. И он мне это рассказывал, то есть, что он даже был поражен вообще тому, как она... В, какое, в какую эмоцию привело ее эта тема. Вот. Я подумал, да, сегодня вечером у нас будет эта тема, и мы будем ехать домой вместе. Ну, так или иначе, я подумал, ну, это ее проблема, если она так это воспримет, я должен давать материал. В общем, был дан весь материал, тот, что звучал в том числе и здесь. Случилось так, что она почему-то уехала другой машиной. Я подумал, ну да, началось все, Себе даже с не хочет. ну, ваши проблемы, что я могу сделать? Истина дороже. Вот. На следующий день идет программа, это вот, вот встреча, как сейчас, она поднимает вопрос, поднимает руку вначале и говорит, я хочу выступить. Я подумал, сейчас саблю достанет, женщина с положением опаснее всего. Она встает, берет микрофон и рассказывает, послушайте. Меня поразило то, что вы вчера говорили, потому что всю свою жизнь я жила иначе. Всю свою жизнь я стремилась доминировать и э, управлять как бы э, мужем и вообще сферой. Я, я человек, у которого особых проблем в этом нету. Люди меня слушаются, у меня есть определенная энергия. Но меня настолько поразили ваши слова, что пока я ехала домой, я все время над этим думала. И дальше она рассказывает. Я приезжаю домой, открываю дверь. У нее взрослый сын, ему 21 или 22 года. Вот, Открываю дверь, вхожу, снимаю там плащ, иду на кухню и вижу то, что я видела почти каждый вечер. Вот эта вот мойка на кухне – полная гора посуды. И практически каждый вечер у нее дома повторялась одна и та же ситуация. Она сразу шла в комнату и начала орать на сына. Вот. Потому что а, она богатый человек, она его содержит, он там учится, она дает ему деньги, то есть она обеспечивает его во всем. И у нее сразу вот эта вот обида, понимаете? Я все для него делаю, еще для женщины, которая содержит сына. Да? Я все для тебя делаю, и ты даже, ты даже это не можешь сделать. И у них были скандалы чуть ли не каждый вечер. И так она видит эту гору посуды, и тут у нее что-то щелкает там в голове. И она идет в комнату, смотрит, там сын смотрит телевизор, и обращается к нему по имени и говорит ему, «Ты знаешь, я очень устала сегодня, не мог бы ты мне помочь?» И такая пауза сначала у него зависает, то есть он никогда от нее такого не слышал. То есть обычно там в другой манере все говорилось. Он смотрит на нее и говорит, мама, что я могу для тебя сделать? Она ему говорит, помой, пожалуйста, посуду. Я просто на ногах не держусь, то есть помоги мне. И он смотрит на нее и говорит, да, конечно. Встает и идет на кухню. И она стоит остолбеневшая, не понимая, что произошло. Он моет всю эту гору посуды. За 10 лет она стояла и рассказывала. Это были буквально единичные случаи, когда он это делал. И то это делал под таким большим давлением. Она стоит, у нее слезы просто наворачиваются на глазах, там, в прихожей своей квартиры. На следующее утро у нее крутится вся эта тема в голове, какое-то очень глубокое такое переосмысление идет, потому что она говорила, что вот то чувство защищенности, которое она испытала, когда сын пошел помыл посуду, было то чувство, как она говорила так, что может быть я всю жизнь искала этого чувства, несмотря на все свое положение, независимость, деньги. Но вот эта вот незащищенность внутренняя, она все время благосиела как рано. потому что если женщина она пытается быть лидером, то вот эта вот дыра она внутри будет, потому что женщина у нее положение другое, ей нужно иметь защиту эмоциональную. На следующее утро э, она собирается на работу, э, достает свой сотовый телефон и видит, что там э, почти нет денег. Она зовет сына, спрашивает его, не мог бы ты мне помочь? И он тоже какое-то вот уже вдохновение испытывает, видимо, после вчерашнего. То есть он говорит, да, мама, чем я для тебя могу, что я могу тебе сделать? Она говорит, у меня деньги закончились на сотовом телефоне, не мог бы ты мне положить сегодня? И делает это в просящей манере. Не в манере типа сделай это, в просящей манере. И его настолько вдохновляют эти слова, я сейчас скажу почему, потому что он мужчина. А природа мужского эго, он хочет покровительствовать. Поэтому, когда женщина, она выстраивает такие отношения, что мужчина может покровительствовать, то мужчина очень сильно вдохновляется. И он говорит, да, конечно, я это сделаю. И у нее второй раз наворачиваются слезы на глазах, и вот это чувство защищенности опять к ней приходит изнутри так вот этот пример очень хорошо показывает, что мы имеем то отношение со стороны другого пола к себе в близких отношениях, которое сами создаем своей собственной моделью поведения. Вот этот процесс воспитания. Очень важно понять, что когда мальчик в семье, то воспитывается мужчина. Поэтому если мать строит отношения с сыном, То нужно понять, что она строит отношения с мужчиной. И если она не даст эту модель, то тогда мужчина не вырастет. Понимаете? Очень важно понять этот принцип. Что значит я строю отношения с мужчиной, несмотря на то, что ему 7 лет, а все то же самое. Я просто говорю ему, помоги мне. Я просто слабый, я устала. А ты мужчина, ты сильный. Я нуждаюсь в твоей помощи. Понимаете? Это то же самое. Когда я вдохновляю его. Если мать, она принимает некую жесткую такую позицию, я сказала, сделай. Это означает, что она разрушает его мужское эго. Понимаете? Она женское начало ставит выше мужского. Вот что происходит на самом деле. И вот возникает просто тряпка человек, который не способен брать ни за кого ответственность. Таков принцип. Если в семье девочка, то очень важно, чтобы отец относился к своей дочери, как к женщине. Что это значит? Это значит, что он должен, и это его ответственность, построить отношения так, чтобы она открывалась ему, чтобы она рассказывала ему свои проблемы, а он просто ее слушал и просто давал ей эмоциональную поддержку. Потому что если таких отношений нету, то девочка не будет знать, как, какая, какой женщиной она должна быть и как действовать рядом с мужчиной. Вот принцип. Вот и все. Мы растим женщин и мужчин в своих семьях. Нужно понимать эти законы и действовать правильно. А иначе будет то, что вы говорите, где они мужчины и где они женщины. Так мы их должны воспитать, а не кто-то. И очень важный принцип в теме воспитания – это то, как отец и мать, муж и жена, какая модель их взаимоотношений. Потому что дети просто это впитывают. Вы можете что угодно им говорить и какие угодно истины им объяснять, но если ваша модель она другая, они будут впитывать это и чувствовать ложь во всех ваших словах. Потому что усвоение идет на подсознательном уровне. Просто то, что я вижу, то я и буду моделировать. Вот поэтому мужчины и женщины, они повторяют э, модель, которая была в их семье. Они строят семью по той модели, по которой э, их отец и мать общались друг с другом. Разве это не так? Поэтому если, если же мы хотим нормально воспитывать детей, а не колечить их, мы сами должны изменить отношения друг с другом. И самый последний момент. Если женщина одинока, а у нее сын, что делать? По крайней мере, она не должна на него давить, подчеркивая его такое мужское эго, и второе, ей обязательно нужно сделать так, чтобы какие-то взрослые мужчины были в его жизни. Или тренер по карате, или тренер по хоккею, понимаете, или брат, или э, дед. Но где-то он эту модель взаимоотношения с мужчинами должен получить. Нужно позаботиться об этом. А что касается девочки, то же самое. Если мать воспитывает девочку, то же самое. Нужно, чтобы она дала ей правильную эту модель, чтобы она от матери эта девочка не усвоила, что нужно быть независимой, и все они, короче, сволочи. В данном случае, в силу того, что вы женщина и вы задали вопрос, я немножко вот раскрутил эту тему как бы поведения женщины что ли в этой ситуации. И я хочу подчеркнуть этот момент. Женская природа – это природа, которая очень тесно связана вот с энергией чувств. А через чувства все время множество к нам информации приходит. Поэтому в женском уме это все накапливается. Вот этот груз эмоций. И ей нужна эта защита мужчины, который как бы немножко отстранен от чувств, более хладнокровен. Как другая мне женщина рассказывала, что она в итоге она развелась со своим мужем, и потом она стала тоже внимательно изучать эту тему. Я там какой-то семинар тоже вел, она потом подошла ко мне и сказала, вот он у меня пьяница был, то есть пил там через каждые 3-4 дня. Но, вы знаете, вот я раньше тогда вот просто ненавидел за все это, а вот я осталась одна, я добилась того, чего я хочу, а вот сейчас думаю, да вот какая разница, вот пусть он там рядом где-то был, потому что вот само его присутствие, вот я вот это вспоминаю, оно мне давало какую-то защищенность, просто она внутренне это чувствовала. Так действует мужская энергия просто сама по себе. Вот. И женщины, я думаю, это могут понять, о чем идет речь. Это просто энергетически, вот сразу спокойнее становится. Так это устроено. Поэтому мы создаем отношения. Очень важно это понять. Но неправильная стратегия создания отношений, когда я начинаю от другого требовать, чтобы он стал выполнять свою роль. неважно кто мы, мужчина или женщина. Если мы требуем от другой стороны, ты должен исполнять свою роль, то отношения будут только разрушаться. Это, кстати говоря, менталитет дефицита, помните? У меня чего-то нету, и поэтому я требую от тебя, ты мне должен это дать. Вот так мужчины и женщины они конфликтуют друг с другом. Менталитет изобилия, о котором мы с вами говорили, когда я даю. Вот. Я женщина, значит моя роль, она вот такая, понимаете? Просто Вселенная дала мне эту роль. И когда женщина начинает исполнять свою роль, она получает сразу удовлетворение внутреннее, просто вот эти законы мироздания начинают внутри поддерживать, это одно. А второе, с его стороны она получит поддержку также, вот как в этом примере с сыном. Другой интересный случай мне рассказала еще одна женщина, тоже у нас был тренинг, потом какое-то время там прошло, и она рассказала свой эпизод как она применяла эти знания, у них с мужем был совместный бизнес. Она была в лидирующей роли, а он, знаете, там, в общем, на машине рулил. То есть, он ее подвозил там, в налоговую инспекцию, там, на торговую точку, там, товар, то есть, она им просто говорила, а он просто за рулем был. Вот. И она, прослушав эту тему, стала тоже это переосмыслять все. И она поняла, что это совершенно неправильные отношения, что вот то, о чем говорилось, вот эта незащищенность ее эмоциональная, вот эта неестественность этой роли лидерской, что это так оно и есть. Она просто призналась себе честно. И что она стала делать, мудрая женщина? Она стала его выталкивать потихонечку на эту роль. То есть, типа вот, ну просто давай ты это будешь делать. И какую реакцию она получила, Как кажется? как вам кажется? Он ей стал говорить, нет, нет, зачем, у тебя очень хорошо получается, я просто тебе помогу, давай. Это вот этот мужчина, который лежит на диване, понимаете, там, прибей, давай, молоток неси. Потому что все предыдущие отношения, они создали такую роль. Он не хочет принимать эту ответственность и лидерство. То Женщина его не вдохновляет на это. Она манипулирует и позицию сверху по отношению к нему занимает, он говорит, ну, пожалуйста, да, хорошо. «Давай сделай, я тут немножко тебе помогу». Он стал отбрыкиваться, он стал говорить, «Нет, нет, у тебя очень хорошо получается, зачем?» «Потому что это же приятно, то есть зачем?» «Какая-то ответственность, вот, все и так совершается, зачем? зачем?» «Ты давай делай, я просто за рулем сижу». Но мудрая женщина была, она поняла механизм, она поняла, что такое мужское эго. Еще раз, мужское эго хочет покровительствовать. Мужчина вдохновляется просто от этого, Понимаете? Если кто-то из женщин говорит, что это не так, я не согласен принципиально. Понимаете, вот не согласен. У меня есть свой личный опыт на этот счет. Это мужское эго. Оно хочет быть лидером. Оно хочет, вот, понимаете, добиться чего-то, чтобы вот, кто-то оценил, чтобы женщина оценила. Все то, что делают мужчина на самом деле в мире, они делают только для женщин, для кого больше. Это по секрету говорю. И она стала ему говорить. Но, ты понимаешь, на самом деле просто я все время чувствую, что мне очень сложно это. Я, я, я женщина, а ты мужчина. И у тебя на самом деле есть эти качества. Вот ты здесь и здесь их проявляешь. Вот просто помоги мне. Мне, мне это очень сложно. Давай, давай ты это сделаешь. И вот через такие вещи она потихонечку стала ему отдавать. А он потихонечку, знаете, сначала так скрипя, ну ладно, уж просит, ну что ж, сделаю. И когда он делал она как-то выражала свою оценку соответствующую, и у него как-то вдохновение так уже появлялось. И в следующий раз он уже так быстрее соглашался, потому что начинал ощущать свою роль мужскую. И вот так потихонечку она ему это отдала. И э, год отдавала. И потом она мне сказала такую фразу. Она сказала, вы знаете, вот я просто сейчас счастлива в отношениях с ним так, Как никогда раньше не было. Понимаете Итак, первое: нужно понять, что правильно. Какие законы регулируют э, проявление женской и мужской природы? Это первое. Второе: нужно постепенно э, свои взаимоотношения и свое поведение, как женщина или как мужчина, вот к этому образу как бы поднимать. Но грамотно поднимать. Как грамотно, я уже сказал. Не требовать от другого, чтобы он сдал делать то, что он должен делать. Мне рассказали на тренинге. Приезжал лучший психолог международного фестиваля. А выполнять самому это. Тогда сама Вселенная она будет вас поддерживать. Вот Это такой вот длинный ответ на ваш вопрос. То, что я рассказал, я рассказал женский сценарий изменения ситуации. Но есть мужской сценарий изменения такой же проблемной ситуации. Мужской сценарий иной. Мужской сценарий – это когда мужчина, он просто принимает ответственность и берет власть в свои руки, не реагируя на все ее возмущения. Это означает, что он принимает материальную полную ответственность за семью. Все, он, это его долг. И он принимает матери... эмоциональную ответственность за ум женщины. Он начинает ее выслушивать, то есть давать ей вот эту эмоциональную защиту. Не советы, как все время делают мужчины, потому что они одними идеями живут. Им сразу хочется подсказать, вы ему рассказываете, рассказываете. А, что вот такие-то, такие-то, вот я такие-то впечатления, такой все, он стоит такой и спрашивает, ну смысл-то в чем? Замечаете, да, они все время вот именно так говорят. Они сразу нервничают, когда вот какие-то эмоции начинаются. В чем смысл-то? Вот так и так так нужно поступить. А женщина опять начинает, а вот это и вот это, он опять говорит, вот так, так, так и так нужно поступить. Что-то непонятно. Она опять начинает. Да не нужны женщины вообще советы. Ей нужна эмоциональная поддержка просто, чтобы его выслушали, чтобы проявили к ней вот эмоциональное сочувствие, чтобы просто вот поняли, что какие она эмоции испытывала. И все, когда мужчина он проявляет вот эту эмоциональную такую поддержку, она сразу успокаивается. У нее сразу все проблемы уходят. Все, какие проблемы? Что там? Это мужской сценарий. Вот. Ну так или иначе, вот так, собственно, все, все устроено в этом мире. Что еще, пожалуйста, такие вопросы, что вы хотели бы уточнить? Иногда надо вот женщину отрезвить, как бы, да? То есть и про проявить жесткий подход. Вот как это сделать? Ну, в принципе, в какой манере, чтобы вот ее эмоциональный фон вот этот не пострадал уж сильно? Что значит, сильно не пострадал. А что вы собираетесь делать? Не, ну просто даже какой-то просто, ну достаточно жесткая остановка, да, ну, прекращение какого-то то есть на эмоциях она все равно воспринимается намного больше. Очень важно мотив. То есть, -то. Даже если мужчина не вкладывает эмоции, а вот делает какую то ну, остановку, да, все равно у женщины это будет через эмоции. Очень важен мотив, который руководит вами. Если вы жестко действуете по отношению к женщине, чтобы просто сорвать зло какое-то, или просто потому что вы поняли, я тут, короче, первый на самом деле, мне объяснили все на тренинге, и просто вот мне нравится, я тут первый вообще, что тут возникаешь, вот это не мужская роль, хочу вам сказать. Потому что мужская роль ⁇ это роль защитника, он защищает ее от наплыва ее эмоций. Он дает защиту эту. То есть мотивация должна быть чистой, а не эксплуататорской. Это вот первое, что я хочу сразу подчеркнуть. Это корень всего, на самом деле. Второй очень важный момент, что в ваших отношениях больше должно быть вот этой эмоциональной заботы как таковой. Понимаете? Потому что если мы только обрубаем ее, не давая ей полслова сказать, Считаю, что я правильно выполняю свою роль, которую мне Бог дал, то это непонимание. Это опять это обман, иллюзия. Я начинаю просто вот гордиться своим положением и как бы властвовать контроль власти. То есть нужно давать реально ей вот эти эмоциональные отношения, близкие, доверительные, поддерживающие. Тогда в отдельных ситуациях, когда вы будете даже вот просто принимать решения какие-то, она будет принимать это она будет знать, что это делается, вот потому что он действительно лучше знает в этой ситуации. Она не будет воспринимать это как эксплуатацию. И что я здесь еще хочу сказать, что э, женщина должна быть красивой для своего мужа. В этом есть ее целомудрие. Потому что, э, например, в древних трактатах там объясняется, что женщина – это крепость ума мужчины. Что это за фраза? Это очень интересная такая фраза, она очень точная на самом деле. Мужчина, он очень привлекается женской энергетикой. Просто так это действует. Потому что он очень вдохновляется от женской энергетики. Поэтому так много разводов. То есть. Но опять, это просто женщина не знает, как правильно действовать. Как правильно защищать его от того, чтобы его ум не отклонился куда-то. Она должна быть красивой, она должна быть привлекательной, она должна его вдохновлять. Если женщина понимает, что это ее одна из главных обязанностей в семейных отношениях, он никогда от нее не уйдет, потому что он будет светить просто для нее. Он занял свое положение вот этого солнца, да вот тут светить надо, у меня тут дела. А смотрите, что происходит, когда женщины они одеваются красиво, но когда? Когда выходит из дома. Возникает вопрос, для кого они это делают? То есть их первостепенный долг – защищать ум мужчины, а в семье они ходят как придется. Полная подмена на самом деле. А потом возникает изумление, а почему у него возникает интерес куда-то в другую сторону? Это ответственность женщины. Если от нее ушел муж, значит она неправильно исполняла свою роль. Она не работала с собой как с личностью. Она не использовала этот громадный потенциал женской энергии правильно. Потому что женская энергия это одна из самых могущественных сил мужчины э, вселенной. Знаете, на востоке, как говорится, что мужчина это голова, но женщина это шея. Понимаете, вот шея она поворачивает голову. А так оно и есть на самом деле. Поэтому нужно привлекать мужчин не какими-то внешними атрибутами. Вот вся современная культура она построена на этом – привлечь какими-то внешними атрибутами, пропорциями и всем остальным. Привлекаются, Они легко привлекаются на самом деле, потому что мужской ум он привлекается женской энергией, но долговременных отношений так не создашь, и поэтому семьи разваливаются. Потому что долговременные отношения, они строятся на обмене вот этими качествами, которые мы с вами обсуждаем, мужские и женские качества. И что я хочу особо подчеркнуть, что на самом деле, несмотря на это внешнее различие, кто-то в более лидирующей роли, а кто-то в такой более пассивной, ведомой роли, но это чисто внешнее различие, на самом деле, с внутренней точки зрения это абсолютно равные позиции. Почему? Потому что равенство возникает через два момента. Для женщины нужен мужчина, чтобы она пришла в некое целостное состояние, внутреннее, но и для мужчины нужна женщина. Почему? Потому что а, в чем минус мужчины – это его оторванность от чувств. Это мужская энергия, если она не смягчается с женской энергией, она становится очень грубой, холодной, равнодушной корыстной, эгоистичной, она изначально оторвана от мягкой энергии чувств, от эмоций. Поэтому если нет рядом женщины, мужчина становится жестким. В данном случае он теряет свою целостность, он не может ее собрать, его сердце оно остается как камень, логичным, сухим. В этом смысле мужчины должны понять, что им нужна женщина вот для этого, чтобы возникли эмоциональные планы, чтобы внутри возникла эта мягкость. Потому что на самом деле мужчина не может полностью реализовать вот, это, вот этот свой потенциал, вот эту потенцию, не побоюсь этого слова, заботиться о других, пока он не будет чувствовать эмоциональный мир. Потому что заботиться можно лишь ощущая личность другого, а не просто холодно, знаете, так вот отдавая деньги кому-то. То есть он не сможет стать мужчиной на самом деле, если он не получит поддержку этой женской энергии. А потребность женщины в чем в мужчине? Вот это вот защищающее начало от ее чувств. Ей нужно это лидерство просто, ей защита нужна от этого всего. Итак, вот их равенство. Оно на уровне того, что каждый из них, он обделен чем-то, когда их нет рядом друг с другом. Это первый момент. Второй, еще более глубокий момент их равенства состоит в том, что их настроение одно и то же, несмотря на внешние различия, должно быть. Это настроение служения друг другу, взаимного. Женщина служит мужчине, защищая его от его недостатков. Как? Становясь очень терпеливой и принимая это как бы такое э, ведомое положение, отдавая ему лидерство. Она служит ему таким образом. Потому что когда мужчина получает от женщины такое отношение к себе, И когда она еще говорит ему, что у тебя есть такие-то, такие-то замечательные качества, то в этой ситуации это, в данном случае, обращение к мужской части зала. Вот когда, пожалуйста, подумайте, дорогие мужчины, когда вы получаете такое отношение к себе, когда она просто говорит вам, тебе ты лучше знаешь, что здесь правильно, что неправильно, когда она просто э, внимательно, она дает вот это вдохновение, говорит о каких-то достоинствах твоих, о твоих достижениях, то какое ответное чувство возникает. Хочется покровительствовать ей, хочется ее защищать. Итак, женщина, когда она так относится к мужчине, она спасает мужчину от его вот этой резкости, эгоистичности, она размягчает его грубое сердце. Вот это ее глубинная мотивация должна быть, это ее служение. Вот этой мягкостью она смягчает его вот эту ментальную такую энергию другую. И соответственно, точно так же мужчина, его настроение по отношению к женщине тоже должно быть такое же, защита, но в другой роли, в этой роли как бы стать лидером, принять ответственность. Понимаете? Итак, второй момент, который мы назвали обсуждая эту тему равенства абсолютного, это момент вот этой глубинной мотивации служить ему, неважно в какой роли, или в роли лидирующей, или в роли ведомой, но это настроение служения. А в чем служит мужчина женщине, когда он, например, просто принимает решение и не обращает внимания на все ее эмоции, да тем самым он просто защищает ее от того, чтобы она не попыталась быть лидером в отношениях. Потому что как только она попытается, она будет утрачивать свое женское начало. И это обязанность мужчины защитить ее от этого. Понимаете? Это не эксплуатация, а это забота о ней таким образом. Вот. По поводу вот служения мужа. То есть, как я понимаю, когда приходят гости, когда что-то случается, то есть все-таки муж должен быть на первом месте. Не, когда приходят гости, это их взаимный долг служить гостям. В данном случае долг всей семьи. А если, допустим, сначала пришли гости, потом приходит муж? То есть я уже там начала что-то гостям, приходит муж, я, ну, я, должна, я не могу разорваться. То есть я должна переключиться на мужа, но получается я брошаю, бросаю гостей. Если я не переключаюсь, ну вот... Нужно, чтобы муж был удовлетворен вот и все, то есть в этой ситуации, чтобы он не, не чувствовал свою брошенность, чтобы он получил ту же самую дозу да, внимания, должна что, быть гармония. что и все остальные. Да. Я говорю, насчет женского целомудрия все понятно. А вот как быть мне? А мужское целомудрие состоит в контроле чувств. Еще раз, это ответственность. Если мужчина тратит свою сексуальную энергию по любому поводу, налево и направо, он теряет свою силу просто. Теряет способность действовать. Таков принцип. Поэтому мужское целомудрие состоит в том, что он просто заводит семью и принимает за нее ответственность. Или принимает ответственность за учеников. То есть куда-то нужно отдать. Это тоже сексуальная энергия, на самом деле. Это ее проявление. То есть просто она в более чистом варианте. Я хотел бы спросить вас, что для вас было важно в сегодняшней теме. Пожалуйста, очень интересно. Давайте соберем какой-то материал. Нескольких лет прошло изменение в моей жизни, а вернее не в моей жизни, а в поведении моем. И вот сейчас, слушая ваши лекции, я нахожу тому подтверждение. То есть, конечно, есть еще много чему учиться, но я не знаю, как я до многого дошла сама, и теперь я понимаю, что всему этому есть наука, искусство жить. Спасибо большое. А я поняла, что у моих родителей были правильные гармоничные отношения, взаимоотношения между собой. Воспитание детей это уже другой вариант, а вот между собой вот они жили по этой схеме. Ну, спасибо за то, что объяснили. Очевидно, вероятное. Я вот по поводу мужчин, отношения мужчины и женщины, допустим, все прекрасно, думаю, знали, как ну говорить, ну, допустим, вот мне теперь ясно, почему он вот действительно, то есть ну вот по этой схеме вот, очень такой упрощенный, в общем-то. Теперь понятно, как бы, ну такая линия поведения. Очень доступна. Спасибо. Сегодня, пожалуйста, поаплодируйте друг другу за ту работу, которую мы здесь сделали.